Глава 13 На вокзал оборотень успел. Встретил четверку умников у вагона и даже носильщика успел пригнать. Первой со ступенек порхнула Леночка, легкая, воздушная девочка в джинсовом комбинезоне в цветочек. Белый плащ развивался за ее спиной, как крылья. В руках трепетала плоская белая сумочка размером с булку хлеба. Артем приветливо усмехнулся, целую милашку в щечку. Леночка сразу защебетала о багаже, и какой-то брутальный качок, крякнув, вынес на перрон огромный розовый чемодан на колесиках и пару белых сумок, увешанных розовыми пушистыми игрушками. Тигр одобрительно кивнул носильщику, любуясь сотрудницей. Никто и не поверит, что эта миниатюрная блондиночка технарь, один из лучших в столице. Правда, разница между испортить и починить она практически не видит, потому в свое время и попалась на крючок наставнику. Зато ее мимимишная внешность и страстная любовь к розовому, мехам и стразам позволяет группе оставаться в тени. Завидев блондинку в розовом, все потенциальные наблюдатели морщатся и исчезают. Следом степенно спустился кругленький, лысый как шарик, Боречка. Именно так. Не Борис, а Боречка. Он сладко причмокивал пухлыми губами, а слацканов его дорогого бежевого пальто, сыпались крошки от чего-то сдобного. Лучший лазоходец отдела, тонко чувствующий потоки, умеющий легко и быстро найти разрыв мага и даже залатать его, если рядом будет шоколад и термос с маминым чаем. Мамочка же контролировала жизнь Боречки вне отдела, поэтому любитель булочек и сладкого сидел на службе до последнего и первым срывался в командировку. Артем пожал пухлую Боречкину ладонь, а носильщик загрузил на тележку пару добротных кожаных чемоданов в плотных тканевых чехлах. За Боречкой, надменно кривя губы, спустилась Леди. Настоящего имени этой прекрасной дамы никто не знал. Тигр ее законно опасался. Больше всего хищная красотка напоминала готовую к броску ядовитую змею. В одежде предпочитала черный, пользовалась темной помадой насыщенных цветов, а вместо украшений носила связки убойных амулетов. При всей стервозности облика Леди была всего лишь аналитиком с легким пророческим даром. Ее кожаные брюки и короткое черное пальто почему-то напоминали Артему Дашину прабабулю. Может, ароматом духов и дорогих сигарет? Один лаконично черный чемодан насильщик пристраивал на тележку с чувством благоговения. За леди в тамбуре показался мятый. Длинноносый тип в потертой куртке, поношенных джинсах и вязаной шапчонке. Он растворялся в любой толпе, как сахар в кипятке. Его считали своим и вокзальные бомжи, и работяги с ближайшего завода, и, как ни странно, байкеры, наркоши и гопники с района. Мятова звали Андрюха, и он обычно собирал агентурные данные для предоставления их аналитику. Его спортивная сумка плюхнулась поверх пафосных чемоданов, но никто не возразил. Тигр пожал ему руку и оглядел прибывших. В одну машину они явно не влезут. «Придется решать вопрос быстро». Впрочем, у вокзала всегда найдутся объявления с телефонами местных такси. Пока Артем набирал номер и договаривался о срочном прибытии машины, группа быстрого реагирования переглянулась. «А тигрика кто-то захомутал», – пропела Леночка, глядя на себя в зеркальце в розовой оправе. Вообще, это, конечно, был сканер, замаскированный под безделушку, но знали об этом немногие. «Где?» – вскинулся Боречка, отрываясь от пакетика с орешками. «А, да, вижу. лицо начальные изменения ауры. Интересный пирог. Кто ж его надкусил?» «Узорчик знакомый», – лениво протянула леди, доставая тонкую сигарету с ароматом шоколада. «Надо будет навестить заклятую подружку». Мятый присел на корточки, затянулся вонючей сигаретой из мятой пачки и ничего не сказал. Он, как обычно, собирал информацию. Усадив группу в машину, оборотень быстро повез всех в гостиницу. Леночка щебетала, не закрывая рот, Боречка жевал, мятый спал, а леди курила, наплевав на робкий голос таксиста. На счастье Артема, в князе Серебряном номера нашлись для всех. Бросив сумки, группа собралась в гостиной Люкса и уставилась на тигра с плохо скрытым любопытством. Он вздохнул, мысленно в очередной раз удивился, как наставник справляется с полудюжиной таких вот пестрых компаний, и принялся объяснять задание. «Быстро прочесываем город, собирая информацию по секте, наблюдающие за звездами. Местные зовут их «звездонутыми». Обязательно вычислить разрывы магополя и места концентрации силы». «Аргументы?» – лениво бросила леди, открывая свой блокнот. Артем хмуро глянул на даму. «Олег Николаевич не выдал оперативку?» «Он уехал раньше нас!» – фыркнула Леночка. «Вертолетом, в неизвестном направлении!» «Вот как! Ладно!» Тигр потер лоб и уловил смешки в глазах подчиненных. Чуть сместился к двери, глянул через проем в зеркало, висящее в прихожей. Лоб как лоб, чистый. Отбросив подозрения, палач коротко рассказал команде о собственном расследовании – Упомянул возможные жертвоприношения, а потом выложил данные о пропаже детей. Группа сразу проснулась. Все, что касалось детей любой расы, расследовалось немедля. Правила всех магических сообществ запрещали привлечение, похищение или использование в ритуалах несовершеннолетних. Нарушителей убивали на месте. Если удавалось доказать втягивание ребенка в опасный ритуал или магическое действие, казнить могли целую общину. И связано это было еще и с тем, что долгоживущие размножались редко и неохотно. Даже максимально близкие к людскому сообществу ведьмы и маги редко воспитывали более одного ребенка. Услышав волшебное слово «дети», Боречка немедля разложил на круглом столе карту области и взял в руки маятник. Простейшая штучка в умелых руках способна на многое. Леночка открыла ноутбук и полезла в сеть, изыскивая техническую возможность подключить свое хитрое оборудование к местным мобильным вышкам. Мятый, уяснив задачу, выскользнул из номера, пообещав вернуться к вечеру. Леди томно потянулась и заявила, что ей нужно съездить в гости. Выудила из своей сумки бутылку отменного коньяка, подкрасила губы черной помадой и вызвала такси. Почему-то оборотень моментально догадался, куда отправилась эта эффектная женщина без возраста. Примерно через час Буречка заявил, что отметил на карте зоны активности и разрывы. Можно взять машину и прокатиться по точкам. Леночка тоже отчиталась. Подключилась ко всем, до кого дотянулась. Поставила фильтры на ключевые слова «звезды», «дети», «жертвы», «алтарь». «Не то», – тряхнул головой тигр. «Они ж не идиоты напрямую такие вещи обсуждать». Расширь диапазон. Что-то вроде «встреча», «событие». Как-то так. Леночка обиженно фыркнула, но послушно застучала по клавишам. Она не первый раз работала с Артёмом, но всегда упорно отстаивала свою независимость. Подколки, обидки, показательная самостоятельность. Не будь она таким хорошим специалистом-полевиком, давно бы перевели в техотдел. Сидела бы в подвале с такими же технически продвинутыми сухарями и латала то, что ломают группы на выезде. Но Леночка была прекрасна именно на выездах, а Артем был тем, кто довольно легко терпел ее закидоны. Так что виделись они практически в каждой командировке. Оставив компьютерщицу в номере слушать и читать все, что ей притаскивали боты, оборотень взял кофр с оборудованием, вывел Боречку на крыльцо и заказал такси. Сначала нужно было проверить всплески активности. Машина неспешно ехала от точки к точке. Боречка, вольготно устроившаяся на заднем сиденье, изучал карту и командовал иногда. Поближе к зданию, ага, мимо. Теперь вот в этот переулочек, понятно, не то. Еще надо в Ковен заскочить, проверить уровень специалистов. Кружа по городу, они иногда выходили из машины, заходили в магазины, школы, торговые центры и офисы. Находили ближайшего, не такого, как все, собирали информацию, записывали и ехали дальше. Артем поглядывал на пометки «Мага в планшете» и мрачнел. Его версия подтверждалась. Вокруг собора вырисовывался круг волновой активности. Магия не то стремилась к старому храму, не то убегала от него. «Диаметр какой получается?» – хмуро спросил тигр у барюсика «Около 500 метров. Гигантская воронка, однако!» «Воронка!» – в голове оборотня замелькали страницы конспектов по прикладной магии. «Не помню такого определения», – честно признался он. «Ну вот, смотри!» – Борюсик повернул свой планшет и показал веер разноцветных точек, кружащих вокруг собора. «Видишь, точки разноцветные. Я так маркирую интенсивность фонового излучения. Оно усиливается по косой относительно вот этого места!» Маг ткнул цветовым пером в нужную точку. Я проверил вектор. Энергия стекает туда и пропадает. Либо там установлен накопитель гигантского размера, что запрещено всеми соглашениями, либо... Либо там алтарь, который делает то же самое, что и накопитель. Выдохнул тигр. Именно. Аномалию я зафиксировал. Данные приборов подтверждают. И еще вот здесь обнаружена точка необычной магии. Надо бы заглянуть. Оборотень кивнул и назвал водителю адрес аномалии. В голове дергался и бегал крохотный котенок и жалобно мяукал, предлагая немедля позвонить наставнику. Только вот Олег Николаевич, сильнейший боевой маг и глава маг-патруля, был вне зоны доступа.